Вместо эпилога. «Это последнее». Я передала сумку водителю, ожидавшему у порога, и вернулась в свою комнату, чтобы еще раз осмотреться. Мы уезжали из поселка у моря воскресным вечером. усталая, но довольная. В субботу состоялось долгожданное заседание клуба на яхте Стелла. Все прошло замечательно. И даже вечно ворчащая Дора осталась довольна. Пришла пора возвращаться в город. Тумбочка, полочки, ящики стола. Ты все проверила, дорогая моя склеротичка? Зануда Караваев явился проверить, не забыла ли я чего. Похлопал дверцами шкафов, заглянул под кровать, пошарил в кресле за диванными валиками, перевернул подушки. А это что? Ой, я быстро выхватила у него распечатку. И впрямь склеротичка. В отсутствие сейфа, куда можно было бы спрятать листок с адресом и закрытым ключом моего новенького биткоин-кошелька, я сунула эту важную бумажку под подушку. Это что-то генетическое, наверное. Хранить ценности поближе к телу, где-то в постели. Давняя национальная традиция. У Караваева, между прочим, тоже есть манера засовывать спешно снятые в последний момент часы там или трусы под подушку. Потому, собственно, он и обнаружил мою захоронку в кровати. Ужасная привычка. Это я про часы под подушкой. Однажды мне даже приснился ужасный кошмар про термоядерную бомбу с запущенным таймером. Из-за того, что в ухо размеренно тикал швейцарский хронометр любимого. Сам он склеротик. Но не дурак. Далеко не дурак. А это, случайно, не адрес и ключ криптовалютного кошелька? Что? Где? Я туго свернула предательскую бумажку и затолкала ее поглубже в карман. Не знаю, о чем ты. Мы долго еще будем тут копаться? Нас все ждут. Иди уже. Настойчиво подталкиваемый к выходу Караваев покинул помещение, И я тут же сунула руку под матрас, чтобы извлечь вторую бумажку. Она очень походила на первую, но содержала адрес и закрытый ключ совсем другого кошелька. Не моего, а чужого и уже пустого. Хранившиеся в нем биткоины буквально на днях ушли в благотворительный криптовалютный фонд помощи голодающим детям Африки. Может, это доброе дело зачтется Максиму Гаретову на Божьем суде. Все-таки он пожертвовал маленьким негритятам круглую сумму. 7 миллионов долларов. 100 битков. Вообще-то в кошельке у Макса было даже чуть больше. 101 биткоин с мелочью. Но мы решили, что Кира заслуживает материальной компенсации за свои моральные страдания, а нам с Дарлингом положен гонорар. В конце концов, Холмс с Ватсоном тоже не бесплатно работали.